Отход 34-й армии генерала Качанова. Как оценивало событие 5 сентября командование Северо-Западного фронта? В журнале боевых действий записано. 5.9. На фронте 34-й армии противник силами до двух пехотных дивизий, дивизия СС с 20-30 танками, после сильной артиллерийской и минометной подготовки с утра перешел в наступление на фронте малые Роги, новые Горки. После упорного боя к 10-20, 5.9, противнику удалось форсировать реку пола мелкими группами в районе Мирно, и силами до пехотного полка с танками в районе Большое Степаново и овладеть Большие Роги, Мирно, Большое и Малое Степаново, Городок. Неоднократные попытки форсировать реку пола на участке Колома и Гнатицы успеха не имели. Несмотря на тяжесть положения, сложности управления и трудности снабжения, дивизии 34-й армии оказывали ожесточенное сопротивление наступающему противнику, неоднократно переходили в контратаки с рукопашными схватками и сдерживали его продвижение на восток. Отступление не превращалось в бегство, был организованный отход в восточном направлении. К исходу дня 5 сентября противостоящие противнику дивизии 34-й армии занимали рубежи. 262-я стрелковая дивизия. Лес, 1 км восточнее Большие Роги, западная окраина Сименова, Росина. 163-я стрелковая дивизия. В 17.00 продолжала вести рукопашный бой в Малом и Большом Степаново. В 18.00 овладела городок. К исходу дня закрепилась на рубеже Росино лес, северо-восточнее и восточнее Малого и Большого Степанова, городок. 257-я стрелковая дивизия успешно отражала все попытки переправиться на участке Колома и занимала прежние позиции. 259-я стрелковая дивизия вела бои в районе Кокорина по восточному берегу реки Опутка. 245-я стрелковая дивизия удерживала рубеж Кокорина-Матасова. Атаки 3-й моторизованной дивизии успешно отбивались. К удивлению немцев, русские не только умело оборонялись, но и при первой возможности переходили в контратаки. В первую же ночь после наступления второй й эсэсовский батальон с трудом отбил атаку красноармейцев, прорывавшихся к реке. В ту же ночь русские овладели районом Симонова, и только под воздействием сильного артиллерийского огня танков и контратаки АССовцев из района Туганова отступили. Советские части пытались сдержать наступление противника. Полки дивизии в ходе боев понесли большие потери, были малочислены. Так, 163-я стрелковая дивизия имела 6 сентября всего 425 активных штыков. Полковые резервы использованы, по предварительным данным, в период с 3 сентября 1941 года по 6 сентября 1941 года включительно, части дивизии имели 438 человек убитыми и ранеными. В истории дивизии СС «Мертвая голова» про первые дни наступления написано. «Перед дивизией враг оказывает упорное сопротивление». Одновременно и советские ВВС усложняют передвижение своими бомбоштурмовыми штурмовыми налетами, усложняют передвижение и многочисленные минные поля, а также плохие дорожные условия. Тем не менее, немцы развивали наступление. Ранним утром 6 сентября первый батальон 3-го полка мертвой головы выдвинулся из района Степаново на юг и в 5.50 утра ворвался в городок. С началом рассвета Первая и девятая роты подошли к Росино, внезапно атаковали и захватили деревню. Следуя через Голубого, полк Симона после тяжелого боя смог взять стрелицы. С шести утра начинается переброска тяжелых вооружений на восточный берег Полы, через военные мосты у Рыкалова и Больших Рог. В результате одно артиллерийское отделение оборудовало позиции на восточном берегу. Зенитная оборона эсэсовской дивизии не дает возможности русской авиации разрушить мосты. В связи с этим надо отметить, если бы 34-я армия располагала аналогичными зенитными средствами и помощью авиации в недавних боях около Старой Руссы, то неизвестно, были бы немцы на реке Пала. К вечеру 6 сентября «Мертвая голова» достигла линии городок Степанова-Росина, третий полк, Симонова-Стрелицы, 1-й полк, и район восточнее и юго-восточнее от них, 503-й пехотный полк. ССовские саперы при работах по восстановлению разрушенного моста у полос обнаружили большое количество блочных и ящичных мин, заложенных в мостовую конструкцию. Построенный этими же саперами 4-тонный мост у Романова, После проезда по нему взвода мотоциклистов разрушился, и переправить по нему грузовики стало невозможно. Поэтому вторая мотоциклетная рота перенесла на руках одно пехотное орудие и несколько тяжелых минометов на другой берег пешком по грязи выдвинулась Крадова. После получаса минометного огня стрелковые взводы штурмом с криками «Ура!» завладели русскими позициями. Красноармейцы отступили к южному берегу реки Вязовка – Вечером эсэсовцев Радова сменил батальон 503-го пехотного полка и принял его охрану на себя. В это время второй батальон полка вел атаку на сорокина где русские упорно оборонялись. К вечеру 7 сентября в район сафронкова отошли 163-я и 262-я стрелковые дивизии. Остальные дивизии 34-й армии отступили незначительно. В условиях начавшегося немецкого наступления у командования 34-й армии отсутствовала регулярная связь со штабом фронта. Генерал-майору Качанову приходилось принимать решение, сообразуясь с обстановкой. Именно в этих условиях 7 сентября он отдал приказ номер 31, в котором предусматривались чисто оборонительные задачи и был спланирован отход частей армии из намечающего кольца окружения. Именно этот приказ будет поставлен в вину Качанову при устранении его от командования армии. На следующий день управление дивизиями, опять же по причине отсутствия радиосвязи, было окончательно потеряно, и части пробивались на восток самостоятельно, сообразуясь с обстановкой. На участке 27-й армии обстановка была близка к катастрофической. Враг рвался к молвотицам. Группа, собранная из личного состава штабов 23-й, 188-й и 5-й дивизий, не смогла защитить «Молвотицы». Идущая на выручку 33-я стрелковая дивизия сама попала в окружение. 8 сентября около 6 часов вечера 25 танков из состава 19-й танковой дивизии противника сходу ворвались в Демянск. Мосты перед Демянском оказались невзорванными, а отряд прикрытия в количестве 100 человек серьезного сопротивления оказать не смог. В полосе 11-й армии немцы продвижения не имели. Более того, 180-я стрелковая дивизия 6 сентября окончательно остановила немецкие войска на своем участке. 202-я стрелковая дивизия 5 и 6 сентября три раза ходила в атаку, Противник был выбит из занятого свинороя, уцелевших немцев красноармейцы преследовали 3 километра, но это был небольшой временный успех. Положение складывалось очень сложное. Часть дивизии 11-й, 27-й и все дивизии 34-й армии оказались глубоко охваченными с северного и южного направления и вскоре могли оказаться в окружении. Планируемый командующим фронтом удар силами 34-й и 27-й армий не состоялся. Сосредоточение войск не удалось закончить, тем более, что Демянск был уже в руках противника. На рубеже Пески и Шульгина-Гора сосредотачивались оперативная группа и 28-я танковая дивизия. Сюда же был направлен личный состав 188-й стрелковой дивизии. Отступающим частям 34-й армии препятствовала немецкая 32-я пехотная дивизия. Генерал Качанов планировал организованный отход, реальность была иная. Отход дивизии был беспорядочным. Бойцы пробивались отдельными группами на восток, штаб армии своими войсками не руководил. Но все же организованные отряды заграждения направляли отступающих в отведенные для каждой дивизии пункты сбора.